Глава седьмая. Женщины решают все. Я выключила трубку у радиотелефона и осторожно водрузила ее на аппарат. Крокус взирал на меня с явным недоумением. «Ты куда-то уходишь?» – спросил он, почему-то кивая при этом не на выход, а на телефонный аппарат. «Ферзь предложил мне сдать тебя с потрохами». И я согласилась. Искренность – первое качество хорошего бодигарда. Раскрывай перед клиентом обстановку в ее истинном виде. Признаюсь, я не всегда следовала этому правилу. Но в данном конкретном случае, как говорится, пробила на честность. Что ж, Бекешин криво ухмыльнулся. Не самое плохое решение. Я одобряю. Спасибо. Поддеть его не удалось, а потому я перестала ломать дешевую комедию. В общем, план такой, Крокус. Я выхожу из здания и сажусь в свою машину. Проезжать буду мимо парадного подъезда. Твоя задача – успеть впрыгнуть в салон вовремя. Усвоил? И все? Недоверчиво прищурился Андрей. Так просто? Разве ты не знал, что все гениальное просто? У меня имелся 10 тайм-аут, любезно предоставленный Виктором Ломовцевым, а потому я решила выкурить сигарету перед опасной операцией. Крокус взирал на мои неспешные манипуляции. «Пойми, у нас нет другого выбора». До моего слуха донесся металлический скрежет, и я поняла, что Ферзь выполнил свое первое обещание. Выход из казино был разблокирован. я прошла мимо бекешина и вышла в холл. проход на второй этаж был по прежнему перекрыт решеткой, а вот на входной двери таковая отсутствовала андрей выжидающий замер за моей спиной на этот раз на его лице не было прежней решимости. Ситуация целиком находилась в моих руках и даже такой упрямец как андрей Вынужден был признать данный факт. «Риск есть», – продолжила я прерванную беседу, выпуская в потолок струйку дыма. «Но есть и неплохие шансы на успех». «Может, попробуем прорваться вместе?» – внес альтернативное предложение Бекешин. «Не получится», – покачала я головой. «Стоит мне появиться на пороге с тобой под ручку, и люди ферзя откроют огонь». «Ты, мишень, не забыл об этом?» «Отмахаемся!» «Сомневаюсь». Я бросила взгляд на наручные часы. Отпущенный мне временной лимит таял буквально на глазах. Никогда еще стрелки часов не двигались так быстро. «Там куча народу, Крокус!» «А оказавшись в машине, ты их всех обдуришь, так что ли?» Андрей даже не удосужился скрыть иронию. Во всяком случае, Я буду очень стараться. Я снова взглянула на часы. У меня оставалось не больше двух минут. Наполовину выкуренная сигарета полетела на пол. Как известно, дурной пример заразителен. Пора. Андрей достал свои уже проверенные в бою стволы. Я же, напротив, спрятала револьвер под ремнем, но так, чтобы не пришлось тратить слишком много времени на его извлечение. «Я только прошу тебя, будь внимателен и не делай глупостей», – напутствовала я Бекешина. «Договорились», – буркнул он. Андрей вжался в дверной косяк, а я, широко распахнув дверь, шагнула на парадное крыльцо Рифуса. Ферзь не обманул меня. Его боевики в изрядном количестве расположились полукругом перед входом в здание. Все они были вооружены стволами разных марок и калибров, но разношерстный арсенал роднил один существенный момент. Дуло каждого оружия нахально пялилось в мою сторону. Зато я с удовлетворением отметила, что автотранспорт неприятеля состоял всего из четырех автомобилей, и их скоростные возможности были не самыми впечатляющими. Бородки... Сами того не подозревая, прокололись на том, на чем я и рассчитывала. Я задрала руки вверх, демонстрируя собственную безоружность, и встретилась глазами с Сломовцевым. Узнать его в общей массе было несложно. Виктор беспечно стоял в самом центре оцепления. Оружия при нем не было, да и в лице Ферзя имелось что-то такое, что отличало его от прочего контингента. Может быть, проблески интеллекта? И то, что он выглядел вполне интеллигентным человеком. Высокий мужчина средних лет с русыми волосами и ухоженными усиками. Лицо немного бледное, но с правильными чертами. Ферзя можно было даже назвать симпатичным. Увидев меня, Ломовцев открыто улыбнулся и коротко кивнул. Дескать, все, как договаривались. Я ответила Ферзю столь же радушной улыбкой, но подходить к нему не стала. Прямиком устремилась к своему фольксвагену и нырнула в салон. Ладони немного вспотели, а это был верный знак того, что я нервничала. Не самое похвальное качество для бодигарда, но я оправдывала себя тем, что ситуация действительно была не из простых. Мотор мягко заурчал. И это вселило в меня дополнительные уверенности. Я тронулась с места. Бекешин оправдал мои дерзкие ожидания. С каждым нашим совместным приключением я все больше и больше проникалась к этому человеку невольным уважением. Далеко не всегда мне доставались столь решительные клиенты, способные не только прятаться за мою хрупкую спину. Андрей сработал на отлично. Поравнявшись с крыльцом, Я стремительно перегнулась через водительское сиденье и на ходу распахнула заднюю дверцу. Взяла немного вправо. Крокус, сгруппировавшись всем телом, вылетел из двери казино, как пушечное ядро, кувыркнулся через голову и распрямился уже возле автомобиля. Рыбкой он нырнул в салон и плюхнулся на заднее сиденье Его коронный выход на арену был настолько стремительным, что мне даже не пришлось притормаживать, как я планировала это изначально. Я ударила по газам одновременно с первыми выстрелами противников. Фольксваген слегка завилял, но, может, это было и к лучшему. «Гони, Женя, гони!» – закричал Бекешин, и за моей спиной тут же послышался звук разбитого стекла. Я повернула голову, предполагая, что нас достала одна из выпущенных нам вслед пуль. Но это было не так. Заднее стекло развил сам Крокус. «Ты что делаешь?» Невольно завопила я, не забывая при этом следить за дорогой. «Смотри вперед!» Довольно грубо отреагировал на мое естественное негодование Крокус. «Они уже сели нам на хвост!» Я и сама это видела. Все четыре машины с тонированными стеклами, под завязку набитые братками ферзя, сорвались с места, и устремились в погоню за моим «Фольксвагеном». Интенсивно захлопали выстрелы. Не остался в долгую и бикешин. Удобно, расположившись на заднем сиденье, он открыл огонь с обеих рук. Один из автомобилей-преследователей почти сразу завихлял на дороге и на полной скорости впечатался в телеграфный столб. То же самое могло произойти и с нашим авто. Если бы выстрелы, преследователи были более точными. Но допустить такое я просто не имела права. Вольцваген резво нырнул в ближайшую подворотню, проскочил мимо двух строений и вылетел на соседнюю улицу. Я не стала останавливаться и тут же свернула еще в один проулок, затем еще в один, до тех пор, пока не почувствовала, что маневров уже достаточно. Конкурировать со мной в гонках по пересеченной местности бесполезно. За многолетнюю практику телохранители я на этом деле собаку съела». «Браво!» – Андрей похлопал в ладоши и откинулся на спинку сиденья. «Ты молодец!» «А ты нет!» Я остановила автомобиль и повернулась лицом к клиенту. «Зачем стекло?» расколошматил – расколошматил. «Занимал огневую позицию» оправдался Бекешин. «Ну что за народ такой, мужики? Сила есть, ума не надо. Бьют все подряд, как свое собственное». Не знаю, какие еще аргументы мог привести в свою защиту Андрей, но наша с ним назревающая склока по поводу разбитого заднего стекла была прервана осторожным стуком по металлическому остову. Я замерла и прислушалась. Стук повторился первую секунду я не могла определить его происхождение. Но уже мгновение спустя до меня дошло, где именно стоит посмотреть в первую очередь. «Сиди в машине!» – приказала я Андрею и выбралась на свежий воздух. Обошла автомобиль и стремительно распахнула багажник. Из тесного пространства, как черт из табакерки, выскочила незнакомая мне девушка. На ней был длинный сиреневый плащ и легкие непосезонны туфли на шпильках. Белокурые волосы незнакомки растрепаны, зеленые глаза испуганно округлились. Заостренный подбородок слегка подрагивал. — О, Господи! — вымолвила она. — Ну и натерпелась же я. — Мы оторвались от этих типов? — Оторвались! — машинально мотнула я головой. — А вы, простите, кто? «Эй!» Вопреки моему приказу Крокус тоже выбрался из салона. «А ты кто такая, мать твою?» Девушка обернулась в его сторону, и лицо ее осветилось счастливой улыбкой. «Крокус!» То ли восхитилась, то ли удивилась она. «Я сразу тебя узнала!» «А я тебя нет!» Нахмурился Викешин. «Может, пора представиться?» «Меня зовут Марина» сказала девушка и еще плотнее запахнула свой сиреневый плащ. «Вы ведь ради меня прибыли, Фрифус?» Я причмокнула языком. «Знаем мы заранее, что вы уже в багажнике. Ни за что бы не сунулись в это казино!» Марину развеселила моя шутка. Она звонко рассмеялась и отбросила тоненькими пальчиками упавшую на лоб челку. «Я могу все объяснить!» — сказала она. — Уж будьте любезны! — ехидно парировала я. — Только давайте сядем в машину, — внесла контрпредложение девушка. — Я все еще не могу прийти в себя. Честно говоря, у меня и у самой начинали шарики за ролики заезжать. Я была в состоянии объяснить любой казус, но не появление Марины в багажнике моей машины. Это уже ни в какие ворота не лезло. Тем не менее, и я, и Крокус прислушались к ее просьбе. Втроем мы вернулись в салон. Андрей забрался назад, а Марина расположилась рядом со мной. «Меня зовут Марина Строганова», – приступила она к рассказу. «Я очень долгое время встречалась с Игорем». «Дрозда звали Игорь», – перебил ее Крокус. «Да, ты не знал?» – Андрей покачал головой. «А Игорь много рассказывал о тебе». Марина склонила голову. «И о тех, на кого вы работали в столице. Пожалуй, я была единственным человеком, с которым он был откровенен. И то не во всем». «Что ты хочешь этим сказать?» Насторожился Бекешин. Он был сейчас похож на гончую, почуявшую дичь. За несколько недель до его гибели что-то пошло не так говорила Марина, не глядя на нас с Крокусом. «Не могу точно сказать, что именно, но Игорь копал под кого-то. И связано это было с вами обоими. С тобой и с ним. Я пыталась узнать, что это за тайна, но он каждый раз говорил, что сейчас еще не время раскрывать карты. Но вскоре Игорь погиб». Девушка выдержала паузу, а потом продолжила. После смерти Игоря все пошло кувырком. Меня пытались убить и не один раз. «Кто?» Андрей подался вперед. «Не знаю, но я страшно испугалась. Уехала из города и пустилась в самое настоящее скитание. Кто-то перевернул мою квартиру вверх дном, затем стали гибнуть люди, с которыми общался Игорь. Пескарий тот ушел в подполье. Я встретилась с ним, когда вернулась, и вроде бы все улеглось к тому моменту. Я устроилась в Рифус, правда, под другим именем. На меня больше никто не покушался. Но Пискарь всегда говорил, что это только затишье. А потом мы узнали, что на свободу вышел ты. Марина впервые за время своего монолога повернула голову в сторону Бекешина. И Пискарь сказал что теперь все может закрутиться с новой силой. «Он позвонил тебе?» – спросила я. «Сразу же», – натянута улыбнулась Марина. «Сказал, что вы уже побывали у него и теперь направляетесь ко мне. Тогда-то я сразу и приняла для себя решение». «Какое решение?» «Чем сидеть, сложа руки, лучше попробовать самой разобраться в истории пятилетней давности». Откровенно высказалась Марина. «Но одна я бы на это не отважилась. А с вами?» Я внимательно посмотрела на возлюбленную Дрозда. Слова, произносимые девушкой, казались мне вполне искренними. Во всяком случае, у меня не было оснований ей не верить. Но, с другой стороны, с появлением этой особы загадки стали только множиться. К тому же Марина подтверждала догадку Андрея о том, что пять лет назад его самого и его напарника кто-то намеренно подставил. Теперь он окончательно заведется, и остановить его уже никто не сумеет, не считая, конечно, пули. «Дрозд копал под кого-то здесь?» Как я и предполагала, в голосе Андрея появилась живая заинтересованность. Он уже закурил сигарету и, нервно затянувшись, стряхнул пепел на резиновый коврик под ногами. Я мысленно осыпала его всевозможными проклятиями, но выказывать свое недовольство вслух на этот раз не стала. — Нет, — категорично заявила Марина, — этим он занимался в Москве, в Тарасове он отдыхал, рядом со мной. — Как насчет записей? — задала я вопрос. — Каких записей? Девушка удивленно посмотрела на меня и захлопала своими длинными ресницами. Дрозд мог вести какие-нибудь записи, — продолжала я развивать свою мысль. Дневник, например, или что-то в этом роде. Если твою квартиру перерыли, значит, кто-то что-то искал. Я тоже думала об этом, — призналась Марина, — но припомнить так ничего и не смогла. — Крокус! — обратилась я к Андрею. — Что? — хмуро откликнулся он. вспомни «Говорил ли дрос тебе о каких-нибудь записях?» «Ты что, издеваешься?» Андрей докурил сигарету и выбросил окурок в разбитое стекло. «Я его имя-то узнал пять минут назад, а ты говоришь дневник. Впрочем, я и так могу заявить, Дросс не вел никаких сопливых дневников. Он мужиком был, понятно? Интеллигентные мужчины иногда пользуются ежедневниками. Заметила я. «Мы не интеллигенты!» ощетился Бекешин. «Мы воры!» Ладно, я безнадежно махнула рукой в сторону этого неандертальца и вновь посмотрела на девушку. «А скажите, Марина, почему вы устроились работать именно в Рифус? Ведь это не случайно совпадение, верно?» Выбор действительно не случайен, не стала запираться Марина. Но это была идея пескаря Он посчитал, что если кто-то и будет меня искать, то у Ферзя в последнюю очередь. «Почему?» «Потому что это Ферзь», – весьма туманно пояснила Марина. Но уже через мгновение посчитала нужным добавить. «Кому захочется связываться с самим Ферзем?» «Тому, кто не считает его особо опасным противником». «Наша машина» по-прежнему находилась в центре двора, с четырех сторон окруженного монолитными строениями. За окнами стремительно сгущались вечерние сумерки, и очертания появляющихся то и дело в поле зрения прохожих становились размытыми и неясными. Сегодняшний день, начавшийся с утреннего звонка графа, здорово меня вымотал, а от новых появившихся загадок связанных с личностями Дрозда, Ферзя и им подобных, страшно разболелась голова. В эту минуту я ни о чем не мечтала так сильно, как оказаться в той конспиративной квартире, куда я предлагала Крокусу отправиться с первых минут нашего знакомства. Я планировала принять какой-нибудь более-менее эффективный спазмолитик, затем выпить чашечку горячего кофе И наконец просто принять горизонтальное положение. Очень, кстати, припомнилось и то, что с утра во рту у меня не было и маковой росинки. Боюсь, вы не правы. Вернула меня Марина к насущным проблемам. У ферзя мощное московское прикрытие. Как это называется? Крыша, любезно подсказала я. Мне уже известно об этом. Вот именно, Сиреневый плащ немного разошелся в стороны, и я обратила внимание на то, что под ним у Марины рабочая униформа официантки ресторана «Рифус». Поэтому-то мы с Пискарем и пришли к выводу. «Знаете что? Я не стала дослушивать доводы Марины в пользу принятого ранее решения. Если ни у кого из вас нет никаких иных идей относительно контрнападения или просто бесцельных передвижений по городу, я считаю целесообразным отдохнуть. Приведем мысли в порядок, когда окажемся в безопасном месте. Что скажешь, Крокус?» Я встретилась глазами со своим клиентом в зеркальце заднего обзора. Хмурая физиономия Андрея в этот момент мне совсем не нравилась. Вернее, настораживала. Кто знает, какие мысли сейчас бродили, в его отчаянной и безрассудной голове. «Что я должен сказать?» вскинулся Бекешин. «У тебя больше нет желания пострелять по живым мишеням?» «Такое желание у меня есть всегда», честно признался Крокус. «А у тебя есть на примете хорошие мишени?» «Нет». Я нагнулась вперед и повернула ключ в замке зажигания. «Я только что внесла противоположное предложение. Ты прослушала его?» «Ничего я не прослушал», – набычился Андрей. «Хочешь ехать на хазу? Так поехали. Чего зря время терять?» К Рокусу вновь вернулся его командирский тон. «А ведь во мне уже чуть было не проснулись к нему чисто человеческие симпатии. Грубиян!» «Я выжила сцепление» и тронула автомобиль с места. Никто из нас троих не произнес больше ни слова. Марина, как мне показалось, погрузилась в некое состояние прострации, скорее всего, вызванное воспоминаниями о событиях пятилетней давности. То ли взгрустнулась под разду, то ли себя жалела. бикешин откинувшись на спинку заднего сиденья и подставляя свою стриженную макушку прохладному вечернему ветерку, с мрачным выражением лица старательно перемалывал зубами спичку. Похоже, дурное настроение Андрея зашкаливало сейчас на самую нижнюю отметку. Что касается меня, то я на протяжении всего пути следования до конспиративной квартиры на окраине Тарасова была занята тем, что выбирала наиболее неприметные дороги. Выезжать на главные улицы города – Я посчитала для нас непозволительной роскошью. Ребятки-ферзя упустили нас из виду, но вряд ли они успокоились и отправились по своим личным делам. Да и сам Ломовцев не позволил бы им такой вольности. Наверняка братки во главе со своим боссом рыщут сейчас по округе в поисках парочки беглецов. Виктор Романович сейчас рвет и мечет. Я точно знала, что если он найдет нас, нового шанса на спасение мне не предоставят. Пристрелят без разговоров. Поскольку ехать приходилось окольными путями, я с двумя своими попутчиками достигла необходимого пункта назначения лишь к половине восьмого вечера. Мрак уже полностью окутал город, и я искренне возрадовалась тому факту, что в данном микрорайоне никому не было дела до нерабочих фонарных столбов. Загнав «Фольксваген» в тёмное пространство между двух домов, я выбралась из салона. Небо, вопреки всем прогнозам синоптиков, так и не разразилось проливным дождём. Но воздух к вечеру наполнился неприятной прохладой. Я непроизвольно поёжилась. Андрей и Марина тоже вышли из автомобиля. И я поставила своего верного железного скакуна на сигнализацию. Впрочем, стоило ли это делать при отсутствующем заднем стекле? Думаю, нет. Ну да ничего, если кто-то и умыкнет мое авто, я заставлю графа подарить мне новое. А пока в его счет входило только стекло. Все так же молча мы трое поднялись на пятый этаж, и я открыла ключом металлическую дверь. Этой квартирой я пользовалась крайне редко, что называется, лишь в самых необходимых случаях. О ней не было известно никому, кроме меня. Я не стала терять времени даром и прямиком устремилась на кухню. Организм требовал бодрящей порции кофе. В моем тайном лежбище имелось все, за исключением скоропортящихся продуктов так что я могла позволить себе не только тонизирующий напиток, но и сухой паёк. «Меню нашего сегодняшнего ужина скромное, но помирить с голоду нам не грозит», – обратилась я к замершим на пороге гостям. «Проходите! Чего встали-то?» Крокус тут же расположился за столом и водрузил на него локти, подперев ладонями щеки. Марина скромно расположилась на табурете возле зашторенного окна. И сколько мы здесь намерены проторчать?» – подал голос Бекешин за моей спиной. «Ты куда-то торопишься, Крокус?» – поинтересовалась я. «Обратись с этим вопросом к Ферзю. Он одним махом решит все твои проблемы, вернее, одним выстрелом. Устраивает такая перспектива?» «Мы должны отыскать разгадку», – упрямо произнес Андрей. «По какой-то причине...» «Я пять лет провел за решеткой, и я хочу знать по какой». «Может, по причине своих криминальных наклонностей?» – предположила я. «Перестань ерничать!» – поморщился Андрей. «Ты же прекрасно знаешь, о чем я говорю». «Какие у вас имеются варианты?» – вклинилась в разговор Марина. «Я ответила на ее вопрос только тогда?» когда закончила на скорую руку сервировать столик. Варианта у нас два, Мариночка. Первый заключается в том, что нам придется каким-то образом выяснить, чем же конкретно занимался незадолго до своей гибели дрозд, под кого он копал, с какой целью и, главное, чего ему удалось достичь. «И как мы это выясним?» руку с постным выражением лица уже ковырялся вилкой в тарелке с макаронами воскресим его из мерёртвых и спросим не очень удачная идея мой друг осадила я андрея и юмор у тебя не оригинальный я почти уверена что с этим как-то связан ферзь покачала головой марина вполне возможно не стала я с ней спорить Но ферзь-то появился в Тарасове значительно позже. Впрочем, ты говоришь, что тайные делишки Дрозда связаны со столицей нашей Родины? Да, верно. Я призадумалась. Глотнув кофе, я тут же почувствовала себя значительно бодрее и потянулась за сигаретами. Ситуация казалась патовой. Мы могли бесконечно блуждать в потемках и искать неизвестно что. Но больше всего в данный момент меня раздражало другое. Странно, но над решением проблемы раздумывали и я, и Марина. Что касается Крокуса, человека, собственно говоря, и приведшего в действии весь этот механизм, то он выглядел безучастным. Или старался выглядеть таковым, вынашивая в душе какие-то свои, одному ему ведомые планы. А это настораживало. Ещё больше. Я закурила сигарету, придвинула к себе пепельницу и сделала новый глоток. Если дрозд чувствовал себя в этом городе безопасно, то у него здесь могло иметься и ещё какое-то потайное местечко, не только под боком симпатичной блондинки. Что же предпринять? Обратиться ещё раз за содействием кушаку Пожалуй, не стоит. В этом случае Он точно заподозрит неладное. И от меня уже просто так не отвяжется. Уж эту черту характера Анатолия Бурашникова я знала досконально. Может, не будешь молчать, как пенек, крокус? Не выдержала я. Идея есть? Вместо ответа на мой прямой вопрос Андрей тяжело вздохнул и, уже успев быстро расправиться с содержимой своей тарелки, отложил в сторону вилку. — А какой второй вариант? — спросил он. — Что? — не сразу поняла я, к чему он клонит. — Ты сказала, что вариантов у нас два. Хотелось бы узнать, какой второй. — Второй? — хмыкнула я. — Второй гораздо проще и, на мой взгляд, предпочтительнее. Плюнуть на всю эту историю и лично тебе делать ноги из стороны. Могу посодействовать. «Годится?» «Не годится», – покачал Андрей головой. «Честно говоря, я ждал от тебя другого решения». Взгляд Крокуса сделался ледяным и колючим. В нем просыпался волк. Вернее, он никогда и не дремал, но и не спешил демонстрировать всем свой звериный оскал. А вот теперь, видимо, и его звездный час пробил. Я почти догадывалась, к чему клонит Бекешин. «Какого же?» Я предпочла услышать результаты его собственных умозаключений. «Грубое физическое воздействие на заинтересованных в этой истории лиц», – выдал он. Я закатела глаза к потолку.